Кивнув, паренек быстро выскочил из часовни, очевидно, опасаясь быть застигнутым вместе с христианами, совершающими священный ритуал. Судя по его спешке, он, вероятно, подозревал, что молитва будет сопровождаться жертвоприношением младенцев. Когда они остались одни, Грей почесал голову, придавленной тяжестью стоящей перед ними задачи и остро осознавая нехватку времени. Один из этих крестов должен точно соответствовать распятию брата Агриера, и нам нужно найти, какой именно. Он разделил маленькую группу. Четыре человека, четыре стены, и после этого останутся еще пол и потолок. Грэй положил распятие на алтарь, чтобы при необходимости его мог взять для сравнения любой. Также он выдрал из тетради четыре листа, нарисовав на каждое очертание креста, Раздал всем по одной. Все принялись за работу. Помимо воли Грей следил за тем, как медленно, но неумолимо, ползет по алтарю пятно света, отмечая путь солнца к закату. Времени оставалось все меньше и меньше. Грей первым разобрался со своей стеной. Ничего. Грей перешел к полу. Остальные один с другим присоединились к нему. Сейхан занялась алтарем. Самый главный крест... Образованный солнечными лучами, дюйм за дюймом скользил по каменным плитам. На полу тоже ничего нет. Наконец подвел итог фигур. С красным от напряжения лицом он медленно поднялся, щетверейник, придерживая себя за поясницу. Выйдя из алтаря, Сейхан тоже отрицательно покачала головой, и там удачи не улыбнулась. Грей выпрямился. Потолок был низким, и все же не настолько, чтобы... Можно было дотянуться до него рукой. Потребуется много сил для того, чтобы проверить каждый крест на совпадение с распятием отца Агриера. «Может быть, я ошибся», — пробормотал Егор. «А может быть, могила коки джин находится где-то в другом месте, и все эти кресты — уловка, уводящие по ложному пути». Грейб качал головой. «Нет, они уже потеряли здесь целый час. У них просто нет времени» тщательно исследовать все щели и закутки древней крепости. Придется ограничиться часовней. Обратного пути нет, и уж поздно тишень решение. Могила Кокеджин должна быть здесь, — упрямо произнес Грей. Двигор вздохнул. — В таком случае остается только потолок. Грей поручил Ковальски поднять прилата. Сам он шагнул к Сейхан. — Дружище, мне все время достается несчастливый билет, — — проворчал великан. Не обращая на него внимания, Вегор указал на стены. — Мы начнем с краев, а вам разбираться с середины. сайхан забралась на алтарь. Вот до этих я смогу дотянуться сама. Когда она выпрямилась, ей на спину упал крест солнечного света. Сняв куртку, сайхан осталась в одной черной футболке, где увидел изгибы ее тела. Упругую грудь, обтянутую тонкой, хлопчат бумажной тканью. Несмотря на переполняющую его тревогу, он оставался мужчиной и не мог не восторгаться подобным зрелищем. Однако он устыдился своих чувств. Сейчас не время. — Кажется, есть что-то похожее, — пробормотал Эссейхан, приподнимаясь на цыпочки и вытягивая руку. И тут же вскрикнула и опустилась на пятки, хватая за левый бок — Дала знать о себе рано. Грей тоже залез на алтарь. — Дай помогу. Он сплел пальцы, дела из рук ступеньку. Взяв серебряное распятие, Сейхан стала ногой ему на руки. Грей выпрямился, поднимая ее. Уж держиваясь одной рукой за его голову, Сейхан другой дотянулась распятием до потолка. Левая ее ягодица прижала к щеке Грея. — О да, она отправится в ад. — Кажется, кажется, — прошептала Сейхан. — Есть! Этот крест вырезан глубоко в камне и распятие точно в него входит, полное совпадение. Грей выкрутил голову, старая смотреть вверх, но увидел лишь грудь сайхан Ты можешь определить, куда смотрит Христос? — спросил он, вспоминая святую Софию. — Вниз, на алтарь, — ответил сайхан Однако мысли ее были заняты другим. Крест вырезан в круглом камне. Когда я вложил у него распятие, кажется, что-то щелкнуло, и камень, по-моему, шатается. Полагаю, с помощью распятия я смогу его повернуть, быть может, вынуть из потолка. Думаю, тебе не надо».